Глава шестая «Ах ты ж падла!» — заорал Алекс и пропал из эфира. «Виски! Виски! Алло!» — я попытался вызвать товарища, но эфир молчал. «Попробую других поспрашивать». «Внимание! Всем отделением!» «Это папа! Доложите обстановку!» «Браво один тут, на подлете. Это клоун со своими мохнатыми штурмовиками подходил к пирамиде с борта Чупа-Чупса. «Альфа-1, еще не прибыли!» Подполковник Гейнс с человеческим космодесантом с храбрых перцем тоже еще не прибыл на банкет. «Бульдог-3, мы рядом!» Аста с бывшими бульдогами тоже спешит на вечеринку. И да, позывной она демонстративно оставила старый. Я хмыкнул. «Бульдог-1» был позывным старого бульдога, «Бульдог-2» когда-то принадлежал моей прежней ипостаси. Я, остане не рискнула их забрать, хоть и являлась уже второе столетие командиром «Бульдогов». А вот свой «Бульдог-3» она заслужила тут без вопросов. А на борту, кроме Алекса, оказывается, пока никого нет. Это было бы странно, если бы это был кто-то другой. А так, ничего особенного. Алекс — личность любопытная, но он на драчку опаздывать все равно не хочется. «Аккуратно, ребята!» вырвалось у меня. В ответ послышались смех клоуна и фырканье асты. Полковник Гейнс, как бывший военный, промолчал. «Да что же вы, блядь, неугомонные такие! Получи, фашист, гранату!» Возник и снова пропал голос Алекса. «Виски! Ау!» Молчание было мне ответом. «Что же там творится?» Я посмотрел на овечку, которая закрыла глаза и медитировала перед боем. «Ну, она тысячелетняя воительница, у нее нервы, поди, покрепче. А мне, до да у срачки интересно, кого там сейчас превозмогает наш ниндзяка?» Минуты тянулись бесконечно. Слева и справа вспыхивали взрывы. Мой флот под командованием реинкарнации адмирала Федора Федоровича Ушакова, непобедимого Ушак-Паши, в теле девочки-призрака разносил мини-пирамидки ксеносов. К хренам. Это была натуральная бойня. Орудия мини-пирамидок были сравнимы с калибром крейсеров и, в принципе, могли наделать много дел. Но кто бы им это позволил? Залпы с розовеньких кораблей корежили на металлолом. Волны торпедоносцев, ведомые бесстрастным разумом сестрички Дашки, выполняли неимоверные для тяжелых машин фигуры высшего пилотажа, выпуская торпеды в самые уязвимые места, одновременно уворачиваясь от заградительного огня. А крылатые отморозки внутри вопили от восторга и пели свои суровые гоблинские марши. Вспышки раскаленной плазмы слева и справа, снизу и сверху отмечали отход в свой иной инопланетный мир деморализованного врага. Мне внезапно пришла в голову мысль, и я изобразил фейспалм. — Что ты не так, дорогой? — мгновенно открыла глаза супруга. — Я только что вспомнил, что интекта мы именно на мини-кубике отловили. Спрашивается, нахрена мы наглав пирамиду полезли? Чтобы наверняка, улыбнулась овечка. Хм. Хорошая идея, многое объясняет, кивнул головой я. И всем говори, что так и было задумано, если что, улыбнулась лнушка. Нет, я определенно ее не заслуживаю. Наконец мы пришвартовались к поврежденной пирамиде. Шлюзи выровнялось давление и открылась внешняя дверь. Дуся шагнула вперед и без затеи двинула ногой во внешнюю дверь шлюза пирамиды металл затрещал и прогнулся еще два удара и в обшивке была пробита дыра из которой немедленно начал стравливаться воздух похоже что этим ксеносам тоже нужно дышать мимоходом подумал я заворжененно наблюдая за действием индуси та просунула руки внутрь схватилась за рваные края и просто раздвинула их в стороны разорвав металлические листы пополам тут же с быстротой необычной для такого массивного тела она проскользнула внутрь Я захлопнул открытый в изумлении рот. Походу, в нашем муравейнике появился новый бугор. Еще я подумал про героя-любовника Хмурого и понял, что и на каждое действие есть противодействие. А тут и наказатор его вряд ли спасет. Нужно будет предупредить. Ну или нет. Хе -хе -хе. Мимо меня быстро прошмыгнула в дыру жена. Ну и я полез внутрь. Активация военных роботов древних была вопросом ближайшего будущего сразу после расконсервации и профилактического ремонта. Но, глядя сейчас на Дусю, я начал понимать, как несколько тысяч ССВ-шников сдерживали миллиардные войска ангелов. Ведь у них были Дуси, ее братья и сестры. А еще я наконец-то понял нелюбовь Вселенной-13 к искусственному интеллекту. Конечно! Если бы мне удалось превозмочь хотя бы одну такую дусю, то кошмары об этом преследовали бы меня еще долго, и повторений я бы точно не захотел. За мной двинулся пухлык. Тоби едва беркань ниндзя. Пухлыка я пригласил сам, ожидая ментальных атак, а ниндзя мне Алекс подогнал. Сказал, что по статусу положено. Тоби пошел сам, потому что Варбусу надо превозмогать, и вообще с Илаем Веселей. А с Авречкой. «Еще и безопасно!» И да, ментальный щит был уже пущен в серию, поэтому у всех абордажников он был в наличии. И жопы, какая случилась с интектами и их медозами, мы повторять не собирались. А пухлык, если честно, сам напросился. Но в любом случае сильный менталист лишним всяко не будет. Своим телохранителем я приказал охранять мохнатого собрата, а у меня было новое тело и старая жена». «Отлично подготовился, я считаю». Забравшись внутрь, я увидел, что Дуся производит какие-то манипуляции с щитком управления, у которого уже была оторвана крышка. Результатом этого стало закрытие дополнительной переборки позади нас, уравнивание давления в шлюзе и открытие внутренней двери. «Хер рассе, сколько в Дусе скрытых талантов!» «Охренеть! Вот это да! Как живой!» — опять донеслись до меня слова ниндзя. И он снова пропал. М да Пошли посмотрим, кто в теремочке живет. Сверху открыли огонь охранные турели, которые прикрывали выход из шлюза. Они функционировали, значит, какое-то питание на корабле все же осталось. И тут я, наконец, увидел новое тело своей жены в действии. Нет, я видел его в действии раньше, но про это действие я никому не расскажу уж, извините. А сейчас я увидел ее в боевой обстановке. «И это, скажу я вам, было круто». Она перекатом ушла от трассеров, оттолкнулась от стены и, подпрыгнув на пять метров в высоту, приложила ей по турели, сбив башенку с потолка, как осиное гнездо. Как кошка, приземлившись на палубу, она даже не стала компенсировать удара по очередным перекатом, просто упала на две нижние конечности». Меня начали терзать смутные сомнения, а нет ли под этой нежной кожей такого же металлического скелета, как и у А Овечка тащит! Одобрительно кивнул Тоби. Он даже не успел прицелиться из БФГашки. Не то что шмальнуть. Хм. И ведь не поспоришь? Пошли, приглашающе кивнула суперженщина. Пошли, пожал я плечами. Один поворот, второй, третий. Мы неуклонно забирались внутрь пирамиды. Но пока из сопротивления были только редкие турели, которые овечка походя сбивала, как спелые груши. А я получил подтверждение древней народной поговорки. «Чем там душа калачивали «Я вам отвечу. Большим и розвеньким». Зайдя за очередной поворот, я услышал ее удивленный вскрик. «Да ладно! Откуда?» Она резко отпрыгнула назад и закричала. «В укрытие! Немедленно!» Мы, люди в прошлом военные, к таким вещам привыкшие, поэтому, так как подходящего укрытия рядом не было, то просто упали на брюха с интересом, глядя на коридор. Оттуда выскочила огромная зеленая туша, напоминающая смесь крокодила и бегемота, весом точно за тонну, и широко открыла пасть, оглушительно заревев. Волна обжигающего огня вырвалась у него из пасти, затопив коридор. Завыли индивидуальные щиты экзоскелетов, от тела от огненного ада. Судя по быстро пустеющей шкале щита, этот бегодил или крокомот вжег чистой плазмой. Однако, несмотря на его размеры, резервуар у него, похоже, все-таки был конечным, потому что пламя стало слабевать. Сзади тихо всхлипнул Тоби, я обернулся. Вот же гадство. Броня у Мало была совсем не торт. Не говоря уж о моей суперброне из духовного металла. Она даже вступала большинству стандартных моделей, потому что сделана была наспех под размеры гоблина. Планировалось переделать, да как-то руки не дошли. Я посмотрел на прожженную броню, под которой зеленая шкура почернела и потрескалась, пойдя с трупами. Малыш перестал стонать, похоже, потеряв сознание. «Коротка кольчушка-то», почему-то вспомнилась мне фраза из старого фильма. Площадь ожогов была близка к 100 Я не до конца еще понимаю возможности местной медицины, но всегда же есть альтернатива. Прости, малыш. Я поднял полный П и нажал на курок. Верхняя часть тела гоблина исчезла из этой реальности, резко перетекая в другое агрегатное состояние, называемое дым. Пиздец тебе, утырок. Хальдер. Время замедлилось, но в последний момент я услышал, как закричала овечка. Неужели прямо как в фильмах при замедленении пленки. «Ничего, дорогая, сейчас я этой жертве несчастной любви теплокровного и холоднокровного люлей-то повыписываю. Несколько быстрых шагов через сразу уплотнившийся воздух, и я сажусь зубочистки в его толстую шкуру. Не знаю, справился бы здесь другой металл, но острота голубых клинков, помноженная на мою возросшую силу, спороли брюха рептиноту, как картон». Из разреза тут же показалось жидкое голубое пламя. Странно. Изо рта у него утекало оранжевая Я отскочил на безопасное, по моему разумению, расстояние и вернул время в нормальный поток. Полыхнуло так, что светофильтры у меня затемнили, забрало в ноль. Мощной взрывной волной меня впечатало в стену. Сверху посыпались какие-то осколки и обломки. На секунду я даже вырубился. Пришел в себя я от тревожных сигналов брони, означающих, что щит у меня вырубило напрочь. Но то ли он успел отработать напоследок, то ли у духовного металла есть еще одно дополнительное теплоизорирующее свойство, потому что пережаленным стейком я себя не чувствовал. Кто-то грубо поднял меня на ноги. Света Фильдер вернул, забрал прозрачность, и я увидел злую жену. — Не рассказала «нет», — зло прошипела супруга. — Ты зачем к ним полез? — Стреляли, — попытался пошутить я но шутку никто не оценил. — Это бульбулятор. Он — ходячая плазменная бомба. Его не так убивать нужно. «Бульбулятор — Бульбулятор? — удивился я. — Не, я, конечно, практиковал в молодости, но вот это... Ты знакома с этой зверушкой? — Было дело. — уклончиво ответила супруга. — Но здесь я не ожидала их встретить. — Эм... У меня было много вопросов. — Жги! — снова появился в эфире веселый голос друга. На него, судя по всему, все шло по плану. Он кого-то унижал и наслаждался этим. Возможно, даже какого-то несчастного бульбулятора. — То есть это не фараон, — на всякий случай уточнил я, указывая в сторону взорванного перекрестка. От твари не осталось ни одного кусочка. — Нет, — покачала головой овечка. — Бульбы малоразумны и практически безобидны. — Нихуя себе безобидны! — только и смог сказать я. — Они агрессивны только с ночи угрозы для их потомства. «То есть там где-то есть точно такие же, только маленькие?» Я махнул в бут-коридор. коридора. — покачала головой овечка. «Они на астероидах живут и яйца откладывают в темных пещерах, а плазмы отбиваются от каменных големов». «Каменных големов?» — открыл я рот. «Это в каком психоделическом сне такое встречается?» «Да был один астероидный пояс», — отмахнулась овечка. «Шахтеров наших там потревожили, а я разбиралась». Я молча хлопал глазами. «Держись за нами!» Она пропустила вперед Дусю и двинулась за ней. «Лай!» Это пухлок, которого телохранители выдернули из-под удара. «Что?» «Им управляли!» — кивнул берг на опаленное пятно, которое осталось от милахи бульбы. «Неужели интекты?» — предположил я. Пухлык флегматично пожал плечами. «Ах, ты же мелкий пидорас! Получай!» Это снова был сеанс связи от Алекса. Очень короткий сеанс связи. Я почесал репу. Судя по крикам Алекса, это вряд ли интекты. Это папа. Встретили здоровенных... <свеч> Тварей. Плюются плазмой. Уничтожайте на расстоянии. При гибели взрываются. Принято. Есть. А раньше не мог сказать. У меня Браво-2 слегка поджарило. Это был клоун. А Браво-2, если мне не изменяет память, Фант... Живой? уточнил я. «Да свадьбы зарвет!» — мыкнул разрушитель и отключился. «Где же вы, фараоны?» — спросил я сам себя, закинув на плечо Тобину БФГ и побежал догонять свое абсолютное оружие. Следующий бульбулятор даже не успел открыть пасть, когда овечка в немыслимом прыжке вбила свой молот прямо в середину черепа, точно между глаз. Видимо, такая смерть не позволяла внутреннему резервуару мгновенно сдетонировать, потому что супруга успела отскочить на безопасное расстояние и спокойно переждать предсмертный выброс огня за углом. Еще одному бульке Дуся отсекла голову одним ударом и пинком отправила безголовое тело вниз с пешеходных мостиков, на которые мы как раз вышли, забравшись еще глубже, внутрь пирамиды. Обезглавленный уродец вспыхнул где-то на полпути к далекому полу, не причинив нам никакого ущерба. Когда враг знаком и понятен, он становится совсем не страшным. Хотя это у меня были две ходячие имбы, у других дела шли похуже. Космодесант застрял на посадочной палубе. У них там были в качестве противников еще какие-то дроиды, которые стреляли очень точно и больно. Клоун со своей бандой кружил по пирамиде, очищая пространство от бульбуляторов, но никаких фараонов не встречал. Аста с клыками добрались до машинного отделения, дабы предотвратить повторный запуск двигателей, но кроме ремонтных роботов тоже никого не встретила. Даже как-то странно для такого большого корабля. В кубах и шарах плотность населения была гораздо больше. А вот Алекс все еще с кем-то успешно воевал и даже немного пел «Нас точат семя Орды, нас гнет Ермо басурман. Но в наших венах кипит небославян. Алекс! Алекс, блядь! Ноль на массу. Да где же он? Впереди раздались выстрелы, и я быстро заглянул за угол. Ага, а вот и те самые дроиды, которые сдерживали наступление бывшего 134-го. Они были подозрительно похожи на тех дроидов, что я однажды видел в качестве сопровождающих у ангелов из вселенной 13. На четырех паучьих лапах и вертикальным торсом с еще тремя составчатыми лапами, оканчивающимися манипуляторами, ростом около двух метров без видимых органов чувств, они ловко орудовали стрелковым оружием, которое у них было в каждой из четырех лап. Уже один такой железный гад создавал нехилый огневой заслон в узких коридорах. Это были серьезные противники для обычных людей. Только вот обычных людей тут сейчас не было. Плазменные гранаты, одновременно запущенные дуси из двух рук по разным траекториям пролетели через весь 30-метровый коридор и разорвались с гущей металлических болванов. Два тела рванули вперед. Мне даже показалось, что овечка периодически забегала на отвесные стены, уворачиваясь от встречных выстрелов. Ее персональный щит за весь спринт вспыхнул от силы пары раз. И да, до врага она добралась быстрее своего эм, адъютанта. Во все стороны полетели металлические части тел, затем к серию присоединилась Дуся, и все закончилось за считанные секунды. Чудо-баба орудовало чем-то вроде глефы, широкое лезвие которой, также сделанное из духовного металла, резало металлические корпусы дроидов с легкостью и непринужденностью. Подозреваю, что это тоже не настоящий хозяева корабля. Я подошел к полю бойни и рассмотрел мелко нашинкованные металлические корпусы. Овечка утвердительно кивнула. — Где же вы, сволочи? — задал риторический вопрос, раздумывая. Однако на мой вопрос внезапно ответили. Зашипел эфир, и в нем снова проявился неуловимый ниндзя. — Эх, вы шуепыри, хитрожопые! Глушелку поставили! Послышался какой-то запредельный треск и грохот, а затем наступила тишина. Я замер, прислушиваясь. — Это виски! — внезапно внятно послышалось в эфире. «Вот, блядь, всегда говорил, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Где вы там лазите? Подтягивайтесь. Поймал я вашего хм, фараона».